за советскую правду. Вместо предисловие Партизанское движение в Сибири не раз освещалось в воспоминаниях участников и в художественной литературе. Это вполне понятно. Но мне кажется, интересный этап это полоса, когда движение ещё не оформилось, но уже везде чувствовалось. Обманутое в начале сибирское крестьянство Теперь приходило везде к одинаковому выводу. Какой это порядок? Четверть пирует и торгует, остальные воюют, либо без дела дома сидят. Ничего яркого, бьющего в глаза в этой полосе жизни Сибири. Но мелочи были настолько показательны, что я решаю сдать маленький кусок тогдашнего быта по рассказам непосредственных участников. Здесь нет выдумки, иногда даже не изменены названия мест действующих лиц, Оставшиеся в живых могут узнать себя. Время действия: февраль-апрель 1919 года. По линии шестеро на площадке товарного вагона норма. Даже самые строгие охранники не придираются на остановках. Стоять приходится боком. Положение крайне опасное, бывает, что и сп익нут в середине и безопаснее и теплее, только всё-таки холодно. Конец зимы, безветренно, одышать больно. Зима девятнадцатого года мягкая и снежная в начале, теперь прижала наглухо. В вторую неделю держатся морозы лютые и упорные, градусов на 35. Начинает казаться, что это тоже норма, как шестеро на площадке. Есть площадка, значит, на ней должны стоять шестеро, которые угрозли в шубы и редко переговариваются. занерзают и безнадёжно смотрят на сибирские просторы. Кроме телеграфных столбов не на чем остановиться глазу, ни одного пятнышка, белой и ровно хоть бы кустик какой. Через 40 верст остановки, станционные постройки видны только крайним на площадке. Поезд либо не доходит, либо далеко проходит мимо станции, сходить нельзя, место потеряешь. К остановке заранее готовится Проходы к буферам выставляют острые углы корзинок, сундучков, крайние спускаются на последнюю ступеньку. Дикая возня, матерщина, просьбы, женские слезы. Мне бы только перегон. Все опущено в ход при первой атаке на вагон. Получив должный отпор, осаждающие переходят к дипломатическим переговорам. Сначала у вагонов, потом у площадок. Может, братскому недалеко, потеснились бы. Видишь, шестеро. Выпь либо по стекляшке, пользительно на морозе. Из запазухи достаётся самый действительный железнодорожный билет Колчаковского времени, бутылка с красной головкой, прозрачной жидкостью искрится на солнце. Руки стоящих на площадке, как по команде, вытирают усы. У каждого в голове одно: глотнуть бы, сразу теплее станет. Один из спекулянтов равнодушным тоном осведомляется: тебе до Кудова? — Да новь Николаевск только! — А до его сутки! — вздыхает спекулянт. — На ступеньку, может, пустим? — спрашивает другой. — Нельзя! Охрана всех снимет, скажет беспорядок. — Как же, брат, не выйдет знать дело? — спрашивает еще раз человек с бутылкой и прячет ее за пазвку. — Возьми керенку. — Эй, непродажная! Две возьмешь. Дипломат треско мотает длинными ушами заячьи и шапки и направляется к вокзалу. Крики беготня стихли. Все забились в вокзал, в тепло. Поезд будет стоять не один час. На пассажиру одиночке сбегать погреться нельзя. Вещи вышвырнут, место продадут за бутылку, за дверь. Надо держаться, пока можешь. Холодно. И куда это только едут. На волчьем положении. Маленький бритый человек в синих очках притулился в середине площадки Между двумя мордастыми спекулянтами. Поверх городской шубейки надеты огромные из чужого плеча бараний тулуп с саксачьим воротником. Семифунтовые казанские с крапинками надежно защищают ноги от холода. Теплые на меховой подкладке шапка-ушанка. А все-таки, видно, перемерз, кашляет надрывно, подолгу, до холодного поту. Беспокойно возится, руки тянутся к пояснице, где расползлась окопная язва. Высокий спекулянт в дахе из дикого козла ворчит. Умирать которым пора, а то же за товаром ползут. Рожбородый толстяк, стоящий вторым с краю площадки, поддерживает своего приятеля. — Вон у меня тоже сидит какой-то, не шевелится. — Замерз, поди, а мест занимает. Столкнуть когда, отзывается козедоха само собой, куда не развиков возить. Только я это к тому, бутылку Давичу упустили. Бритого человека мучительно бьёт кашель, жгучие саднит поясницы и плечи. В голове одна мысль попасть в тепло, в баню. Куда ехать? В кармане случайно купленный в татарске у какого-то полузамёршего неудачника спекулянта билет до Иркутска, но ехать туда Незачем. Есть и другое удостоверение на имя Кирибаева, торгового агента по закупке товаров для кооператива. Удостоверение хорошее, напечатано на машинке, номер, печать с двумя руками, три подписи. Только полагаться на него всё-таки нельзя. Подписи плохо сделаны, да и мало одного удостоверения. Опыт показал, В Омске Кирибаев пытался с этим документом остановиться, поискать своих, так еле выбрался. Пришлось ехать дальше. В Татарске не пустили ни в гостиницы, ни на постоялый двор. Из-за кашля «Умрешь, а тут возись! Дальше надо куда-то!» Совсем неожиданно показалось белое каменное здание вокзала. Отчетливо бросилось в глаза надпись «Барабинск». Ни одного замерзшего окна. Вот где погреться. Скрутившись на краю площадки человек, которого спекулянты считали уже мёртвым, вдруг спрыгнул со ступеньки и как-то по-заячьи побежал мимо здания вокзала. У площадкин началась обычная битва. Попробую здесь, решил Кирибеев и полез к выходу. Жжали до боли в груди, но быстро выбросили на снег, теперь в тепло. Задыхаясь от приступов кашля, Кирибаев побежал к вокзалу, который глазастуставился на солнце. В здании оказалось просторно, грязно и холодно. Окна не замерзали, потому что с начала зимы вокзал не топили, не было угля. Железнодорожники пользовались будкой-водогрейкой, но туда попасть постороннему человеку было невозможно. Надо идти в город. За теплом. Барабинск, в сущности, не город, а железнодорожный поселок. Расстояния пустяковые. Бани общественной нет, гостиница одна, две школы, три кооператива, видимо, конкурировавшие тогда маслоделы, закуп сбыта и СИП-союз, чуть не дерутся за покупателя. А гостиница вон она, из дробовика добыть можно, полно там офицера. Все это Кирибаев узнал от словоохотливого старичонки, который стоял у лошади, выжидая, чем кончится попытка его сына попасть в поезд. Парню помогали садиться, двое специально привезенных мужиков, но ничего все-таки не вышло. Пропал билет, язви их. Подошли возбужденные с матерками перекорами, двое помогавших стали надевать тулупы. Кирибаев зашагал к гостинице. Низенькое, длинное, вымазанное глиное здание с обледенявшими окнами, оборванная обивка двери, у входа желтые дыры в белом снегу. Долго кашлял перед входом, готовился, чтобы не отказали, как в татарский. Потянул ручку. Обдело промозглым туманом плохо отопленного помещения и пивным перегаром захватило в припадке кашля. Выбежала старуха: "Есть комната. Вам надолго? Не знаю, как придётся. У нас на время больше берут 20 рублей за простыни особо постоянных жильцов не держим. С хозяином в случае поговорить". Русский просвет коридор видна спина в американской форме тренькает гитара визжит женщина пьяный мужской голос выводит золотую поставлю кровать Киребаев сплюнул и хлопнул дверью старуха что-то кричит вслед куда идти В маленьких домишках пожалуй пустит только ведь подведёшь к доктору Разе может быть в больнице положит я есть же какая-нибудь а документы На этой мысли Киребаев махнул рукой и пошёл к ближайшему дому и из ворот как раз вышли женщины с вёдрами и из разговора узнал что в барабинске искать ночлега и какой-нибудь квартиры без надёжно городишко переполнен да что вы езжайте до кайинска самое спокойное место скоро первый поезд по ветке пойдёт а далеко недалеко не далечко же 12 верст поезд три раза в день ходит билет достать трудно Да нет же, сколько угодно, вон дымок. Киребаев взглянул по указанному направлению, побежал к вокзалу, задыхался, кашлял, а всё-таки бежал. На вокзале на скамейках сидело человек пять, все женщины. Спросил, где дают билеты на Каинск. Вон в то окошко. Подозрительно посмотрел на пустой угол, на пошёл туда. На листке бумаги синим карандашом размена мне затруднять билет 30 копеек. почему только никого нет, никакой очереди. Визгливо просвистел паровоз, пришел поезд. По вокзалу прошла толпа, больше офицера и женщины с корзинами. «Катерина, много вчера добыла?» «Семь бутылок, не хватило больше. По четырнадцать рубликов теперь. Вот так здорово! Почем продавать-то? Очередь большая?» «До собору была, шесть часов выстояла. Оставшиеся в вокзале женщины судят о повышении цены». Оказывается, они ездят в Каинск за водкой. И с притона, значит, в кабак попаду, думает Кирибаев. На вокзале уже десятка три людей. Высокий офицер в модной по той зиме белой шапке с длинными наушниками набросился на торговку. Ты мне вчера какую водку послала, сука? Обкравянно какую за печатью сама припечатала? Да вот те Христос, в вашей благородие цельной была, была до да давно, как ты же острый от офицер потом переходит на свирепый тон вот тебе сволочь последний раз разведёшь такие назаду печать понаставлю век не забудешь указы начинают грудиться в длинном бараньем тулупе прошёл костирь без задержки открыла кошечка крикнул ну к кому подходи скорее деньги сразу готовь сдачи не будут давать холодно киребалев подал 30 копеек получил билет и всё ещё не веришь так легко и просто вышел на платформу Состав четыре классных вагона и маленький паровозик. Вошел в ближайший вагон, никого. Сел к окну на скамейку, подложил под локоть дорожный мешок. Тепло, вот где выспаться. Мешает кашель и зуд. С трудом стаскивает себя верхний тулуп, ожесточенно скоблит поясницу и плечи. Вагон наполняется, проверяют билеты. Сидеть свободно. Никто не покушается на занятую Кирибаевым скамейку, и он моментально засыпает, накрывшись тулупом. Кажется, прошло не больше минуты, а уже трясуд за плечо выходить. Эх, если б можно было остаться в тёплом вагоне и ездить взад и вперёд, пока не уснёшь, но нет, надо продолжать поиски. Еле выбрался из опустевшего вагона. Ноги после передышки совсем отказались служить. Сказались площадка и голодовка. В маленьком вокзальном здании опять офицеры и женщины с корзинами бутылок. Извозчиков много, кричат Пожалуйста, купец, за 3 рубля довезу. Цена непривычно дешёвая в то время. Это действительно угол, где можно отлежаться, полечиться. Только от своих здесь едва ли найдёшь. Самое спокойное место. На площади в стране от вокзала учатся солдаты. По улицам их тоже немало, часто проходят офицеры. Вам куда? спрашивает извозчик. Да где подешевле, на постоялый какой-нибудь. К Киличеву свезу. У них купцы останавливаются. Решает извозчик и поворачивает на улицу к Ооми. Низенький дом на пять окон, просторный двор. В кухне за чаем парится пятер крестьян. Две пустых бутылки показывают, что языки развязались основательно. — Ты думаешь, в том силы, чтоб до краю давить? Нет, брат, с пупа сольешь. При входе постороннего настораживаются. Переходит на пустой разговор. — Ладно, Иршис, выпьем вот останье, и запрягать пора. Развоевались у бутылки-то? Старуха-хозяйка в коричневом платке выглядывает от печки на кашель Кирибаева. Увидев городского человека с дорожным мешком, она бросает предпреждающий взгляд в сторону сидящих за столом и поспешно открывает дверку направо от входа. — В Горинку проходите, там спокойнее будет. Кирибаев спрашивает о цене. Старуха с приговорками, что теперь все дорого, назначает рубль за сутки. Два самовара ставлю, которым и обед стряпаю. Тут уж сколько пожалуют. По рублю тоже больше платят. После железнодорожной линии откажется до смешного мало. В голове мелькает мысль. Пожалуй, здесь на месяц хватит прожить. Хозяйка уходит ставить самовар, плотно закрывает двери. В комнате тепло. В простенках — столики, накрытые вязанными скатертями. Около печи — узкий, обитый клеенкой диван. Божество навешано через число. Из угла иконы повылазили в стороны и перешли в картины тоже с божественным отливом «Житейское море», «Афон гора» и тому подобное. Кирибаев разделся, стащил с ног валенки. Даже острые приступы кашля не могут заглушить животной радости тепла и освобождения от тяжёлой одежды. В кухне толкутся, видимо, собираются к отъезду. Слышца отдельные выкрики, обрывки фраз. Хозяйка приносит тарелку с хлебом, молоко, два блюда с помокухой, разведённые в сметане черёмуховой мука. Хочется есть, но надо держать фасон, дожидаться самовара, ждать, кажется, долго. Проглотил один кусок по волчьи, не разжевывая, только разманило. Старуха притащил и самовар. «Вас, поди, свой чай-то будет. Сам-то мы кирпичный пьем, и того скоро не будет». «Ничего, бабушка, какой есть. Я ведь налегке провизии не вожу с собой. А вы откуда будете?» Затевается обычный разговор. Кирибаеву он нужен, чтобы определить положение. рассказывает, что ехал по оперативным делам в Иркутск, да вот простудился и хочет отдохнуть, полечиться. Старуха сочувственно кивает головой. У нас здесь подешевле, в Барабинске вон. Дорога жизнь, сказывает. Только вот беспокоит сильно, каждый вечер обход, чует, что сейчас забирают. Кого забирают? Да кто их знает. На той неделе вон у меня Асулова Иван Максимович увели. Бумажку из волости потерял. Ну и взяли. Мужик-то известный, за 20 вёрж живёт, мельницу содержит. 3 дня просидел. Председатель приезжал из волости. Тогда уж выпустили. Мне за лошадьми ходить дела не слышно, да и годните, а снахат у меня не туда смотрит. Всё ей гули по гули, даром, чтому уж тоже сидит. Старуха переходит на шёпот. Сына у меня Александра тоже взяли, сидит теперь, не пущают к нему. Он, говорят, контрразведка, нельзя. Шепот прерывается всхлипываниями. Второй уж в месяц. А какой он контрразведка, коль чуть жив? Пришел из Ерманской. Газами его отравили, кашляет, что твое ж дело, постоянно. И харчок с кровью. Прямо сказать, не жилец, а его в тюрьму. Строго, однако, у вас. Просто беда, замаяли, чисто. Вот вечером придут, сам увидишь. Спохватилась, не сказал Лилишку. У вас бумаги-то есть? Эх, не беспокойтесь, бабушка, с линии приехал, без бумаги там не проедешь. Сильно хлопнуло входная дверь. Старуха поспешно вышла. Началась перебранка. Хриплый женский голос выкрикивал на слова старухи: "Я ж лён сидит, к мне всю жизнь плакать. Много их большевиков-то, слёз не хватит. Ковоз ты диится, не украла своим торгую людям гляница, совсем видно. Оглотеле баб В полчаса противпостояло во большой каменный дом, видимо, какого-нибудь купца. Над воротами вывеска, которую раньше не заметил, Каинская уездная земская управа. И из ворот выходит крестьяне небольшими группами, человек по 5, по 6. Одна группа задержалась в воротах, раскуривают. Кирибаев переходит дорогу. Что? Много народу плывёт. Собрание тут было насчёт чего? Да во всё, машколок сейчас шумарклис, денег пади нет. Это нашли бы, учителей нет. Половина школ без дела. Ребята баклуши бьют, а им хоть бы что. Оживлённо отвлекается один крестьянин. Выбирали-то к что сулили? У нас школы первым делом, нарочно двух учителей посадили в управу. Не выходи, значит, у них дела, замечает одетый хуже других высокий мужик. Про кого это говоришь? Злобно набрасывается на него старик. не проронивший до этого ни одного слова. — На ту, видно, сторону гнешь. — Никуда не гну. — Говорю, не выходит дело, и все. — Ребят-то у тебя раньше учили. Лучше, по-твоему, было при той-то власти. — Да не к тому я. Чего присыкаешься? К слову пришлось. Старик поворачивает вправо от ворот и бурчит. Как чири на язык, слова-то у них. Посадить, вот, сукины сына. Садили которые. Пади донеси, похвалят на старости лет. Медаль дадут. Мне вон дали... за японскую. Потом, обращаясь к другим, прибавляет: "По бокам надпись: Вознесёт тебя Господь в своё время, ловка, чистохвала и известно. Нехотно соглашается один, остальные молчат. Кирибаев жадно прислушивается, делает выводы. Ей, значит, свои по деревням, туда надо, нельзя ли учителям заделаться". В коридоре у правы поймал председатель. Бойки Подвижной человек кооперативно-учительского вида небрежно слушает Кирибаевский рассказ о причинах остановки, вертит в руках документ Кирибаева и быстро закручает. Фустики. Видно, что интеллигентный человек. Идти в отдел, там выберите место. Куда это? Через квартал к собору. Там Кузьмина спросите, записку вот передайте. В отделе Чувашин, секретарь Кузьмич Кузьмин. Обрадовался новому учителю. Вам куда желательно? Много раз в мест. В 43 школах совсем нет учителей, да и в остальных пополнение надо. Где бы посмотреть? В списке у нас есть, карту вам взглянить. Кузьмин указывает на карту уезда, которая резко делится на две полосы: зелёную и светло-коричневую. Лес и степь. Красными кружками отмечены на карте школы. Только два-три кружка с двойной обводкой это школы повышенного типа. Илибаев, тянся к крайнему пятнышку в северо-восточной стороне зелёной полосы, прочитывает вслух надпись Бергуль. Секретарь ещё больше оживился. В Бергуль можно, там уж давно ждут учителя, школ там новые и лес там, спрашивает Крибаев. Лес у того, коренной урман, рёмы, постройки на подбор далеко отсюда. Ну, ёж, что с лишним? Лишь потом оказалось тоже сотни Так вот, на Берголе и остановимся. Пишите заявление. Услужливо предлагает бумагу, перо, даже стул придвинул. Сошли, значит, ухмыляется про себя Керебаев и пишет: "Представляю при съёму удостоверение номер. Прошу". Секретарь берёт написанное, заносит в книгу, пишет что-то на особом листе и уходит. "Вы подождите, я скоро", бросает он при выходе. Кирибаев слоняется по комнате и от безделья рассматривает какие-то диаграммы. Минут через пятнадцать Кузьмин возвращается и весело говорит. — Ну, теперь вы, бергульский учитель, получите удостоверение, когда поедете. — Да мне хоть сейчас ждать нечего, — отвечает Кирибаев, свертывая бумажку, — где значит, что такой-то есть действительно учитель бергульской школы в Азинской волости Каинского уезда есть печать и три подписи, на этот раз не фальшивый. Прогонную сейчас достанем, говорит Кузьмин, и даёт распоряжение делопроизводителю сходить куда-то. Мальчуган делопут быстро уходит и минут через 5 приносит прошнурованную книжечку листов на 30 на право взиманий двух охобоватских вышудей. Кузьмин деловито объясняет, где земская станция и где взять школьные пособия для Бергульской школы. Десять фунтов культуры. На складе в холодном пустом коридоре нижнего этажа веселый высокий парень в полушубке выдает Кирибаеву школьное имущество. Стопа бумаги, коробка перьев, двадцать четыре карандаша и столько же букварей по Вахтерову. Тощей брошюрка в два десятка страниц на скверной бумаге. Сюда же кладётся приказ генерала Баранова о новом правописании и штук 40 переплетённых книжечек "Начатки закона Божьего". Этого у нас много, говорит парень. Прибавить можно, бумагу одобряют. К этому добавляют ещё десятка два картин с голыми Адамом и Евойми, один задачник, две книжки Басова и Верхаянцева, конёк-скакунок. И начинает завертывать все в большой лист синей бумаги. Кирибаев пробует протестовать. Да ведь тут одно божество. Куда я с ним? А вы его разбавьте коньком с кокунком, — отшучивается парень. Ручек хоть дайте, книг для чтения. Заведующий складом, не переставая улыбаться, говорит. Книжки еще не составлены, а ручек вовсе не даем. Не к чему. Насадят, ребята, зорьку в пера на прутик, вот и ручка. Распишитесь, лучше до да уезжайте до вечера, прибавляет он, продвигая ведомость. Лицо парня на минутку становится серьёзным. Кирибаев расписывается, берёт маленький синий тючок и взвешивая на руке, говорит: "Немного ж культуры по везу. Сколько имеем, всем одинаково даём. Вот к рабли прийдут, так возом привезем, а может и ближе найдётся, ждите". Кирибаеву хочется слышать в шутках парня скрытые смыслы, и он спрашивает: "А скоро Не раньше, как урмана, денется, отвечает парень и подаёт руку. В коридор входят какие-то женщины, и Кирибаев отправляется разыскивать станцию. Там в 2 минуты. Ладно, к 3-м подадим, только не задерживайте. Нас не больше штрафуют, а как пассажир тянет его, ничего. Это ведь на у них на военную ногу поставлено, думает Кирибаев, возвращаясь на постаялый. Старуха одна ходит с заплаканными глазами. Вопрос нет ли пообедать? Он едва отвечает: "Жареный окунь только. Давай, бабушка, поедим. Хорош ведь жареный окунь, когда правильный документ в кармане и прогонная книжка есть, даже постоянные приступы кашля не так беспокоят. А идём в своих, везде они есть", думает Керебаев, вспоминая обрывки разговоров, рукопожатия весёлого парня и загадочную фразу: "Как курман оденится?" Из-под генеральского глаза Около 3 часов к постоялому подъехал земский емщик, ускбородый человек с мягким говором, выходец из средней полосы России. Парлыши дионок, ободранная кошовка, дорожная шуба для пассажира. В углу какой-то старик в зипуне и огромном малахае с напуском по-казахски. Емщик освидомляется у господина пассажира, можно ли провести старичка? Свойственник будет к дочке пробирается. Мне не помешает. говорит Киребаев, укладывая свой багаж. Дорожная шуба пригодилась. Её надел старик. В лучшем виде доедешь, говорит консьерж. Зазвенели колокольцы. На улице как безлюдно, лишь около собора длинный хвост в очереди. Голова упёрлась в каменный домик, над которым подлинный обломок царского прошлого, зелёная вывеска казёнки с белыми буквами. Ушни анали подсказала сибирскому правительству выбрать зелёно-белый цвет для своего знамени. Газёнк работает усердно, торгует с 8:00 утра до 10:00 вечера, но почему-то торговля ведётся из одной лавки. Кирибаев пытается разузнать у имщака, почему такой порядок получился, но тот отвечает неопределённо. Берегутся, может, кто их знает. Моя-то народу в Омском он из комитетов торгуют, завистью прибавляет он. Кирибаев вспоминает демократическое достижение у Омска, торговлю водкой из домовых комитетов, и улыбается в воротник шубы. Вслух сочустие наговорит. «Да, у них хорошо. Только вот дороже. Много ли? Два рубля на бутылке берут. А удобство-то какое? Да хуже три возьми, только без очереди». при выезде из города у последней хаты люди с винтовками старик беспокойно завозился распахнул шубу бормочет и куда нозы пропастилась не беспокойсь не спросят знакомцы тут успокаивает емщик из домика выходит человек в чёрном полушубке и папахе вроде грачиного гнезда кричит гринша это что ж ты сам в разгоне все да и дел есть за аханой знать Может, и будить, — улыбается емщик, — а это кто? По прогону едут от земства. Ну, ай да, заворачивай, буди, на обратном, не без этого. Опять запозванивали колокольцы, и Кашовка стала нырять из ухаба в ухаб. Степь, казавшаяся равниной из площадки вагона, теперь изматывала своей неровностью. Лошадям тяжело. Емщик то и дело кричит. — Ног вы, ахуны, играй ногами веселее я! Перебаев сиделся, вспоминая, где он слыхал такое необыкновенное применение слова охун. Мусульманский богослов, мулла, в Казанской, если речь не та, где-нибудь под Тулой или во Рязани. Потом спрашивает: "Вы откуда будете?" Емщик оживился: "Рязанские мы, Донковского уезда, имение там князя Урусова богатимое слыхали, может". Начинается обычный для большинства переселенцев в Сибири рассказа о местах своей родины. Киребаев не слушает, у него теперь другое в голове, за кем Дон, его верховие. Угрюмый старик зато разговорился. Он сказал стуликом Епифанского уезда, соседи, значит. Замелькали в разговоре названия городков и больших сёл вплоть до станции Рязаньск, которую оба переселенцы помнили и теперь через десятки лет после того, как там парился их переселенческий поезд, К вечеру потеплело. Плетели белые пушистые хлопья. Лошадёнки совсем притомились и еле тащили кошовку. Встречных ни одного человека. Не ездит к нам вечером, боятся, говорит ямщик. Чего бояться, спрашивает Кирибаев. Неприятностей много. Обыски там, бумажки требуют, забыл садят, комоход. Это верно, соглашается старик. Строгости в много, только ни к чему это. Еноралы, будь они прокляты, бормочет он себе под нос, мелькают огоньки. Станок скоро